Глава 7. Семья барона задержалась в моем замке дольше обычного, добрых два с половиной часа. Пока уничтожали блюдо за блюдом, пока перемывали косточки всем знакомым аристократам, время текло неспешно, как густой мед. Я наблюдала за этим пиршеством, где аппетит соседствовал с лицемерием. Они с жадностью набрасывались на жареного гарлика, при этом с презрением обсуждая тех, кто не мог позволить себе подобную роскошь. Воздух пропитался ароматами подрумяненного мяса, свежеиспеченного хлеба и сладкого фруктового пирога, пока на столе не остались лишь пустые серебряные блюда с засохшими подливами. Наконец, убедившись, что последняя крошка съедена, а последняя капля Мурса выпита, гости стали собираться. Я с облегчением мысленно помахала им след воображаемым платочком. Мысленно, потому что в этом мире подобные сентиментальные жесты не практиковались. Прощание было сухим поклоном, формальностью без тени искренности. Едва карета барона скрылась за воротами, я немедленно вызвала экономку. Время поджимало, требовалось прояснить несколько насущных вопросов. Наша беседа состоялась в небольшой гостиной на первом этаже. мрачноватой комнате с тяжелыми бархатными портьерами, поглощающими солнечный свет и массивной дубовой мебелью, видевшей еще прадеда моего покойного мужа. Именно здесь я обычно проводила воспитательные беседы с провинившейся прислугой, но сейчас предстоял деловой разговор. Нисса Эма, как полагается ее величать, была старой девой из купеческого рода, Определить ее возраст было невозможно, то ли 35 с тщательно сохраняемой молодостью, то ли 50 с удивительной сохраненностью. Еще лицо, лишенное морщин, обрамляли тугие каштановые локоны, аккуратно уложенные под белоснежный кружевной чепец. Я всегда поражалась, как ей удается сохранять безупречную опрятность среди постоянной кухонной суеты. Что привело купическую дочь на должность экономки в аристократическом замке – загадка. Но служила она здесь уже 12 лет, и, судя по записям Арисы, никогда не вызывала нареканий. Как и Дирк, она была связана магической клятвой верности, что делало ее абсолютно надежной. Поэтому я доверяла ей безгранично. Невысокая, пышнотелая женщина в сером практичном платье и безукоризненно белом переднике олицетворяла собой саму идею домашнего уюта. Ее знания о замковом хозяйстве были энциклопедическими. Она точно знала, сколько фунтов муки уходит на месячный запас хлеба, сколько комплектов постельного белья требует еженедельной стирки. какие запасы необходимо заготовить в подвалах, чтобы пережить любую, даже самую суровую зиму. Каждая крупинка соли, каждая свеча в замке находилась под ее неусыпным контролем. Я собиралась в ближайшие дни отправиться в город, конечно же, через портал, чтобы не тратить время на дорогу, хотя подобные закупки обычно входили в обязанности управляющего. Мне нравилось самой бродить по рынкам и лавкам, выбирать товары, подслушивать городские сплетни. В эти моменты я почти ощущала себя снова на земле, среди привычной суеты и торгового гомона. Нисса Эма появилась в гостиной через несколько минут после вызова, и ее легкие шаги почти неслышно ступали по дубовому паркету. она совершила почтительный поклон и, получив разрешение, опустилась в кресло напротив меня. Я заметила, как ее пухлые пальцы машинально поправили складки безупречно чистого передника, а спина выпрямилась, принимая деловую позу. «Ниса Эма, как у нас обстоят дела с провизией?» начала я разговор, перебирая кружевную кайму своего платья. «Хватит ли запасов до первого урожая?» Или нужно делать дополнительные закупки?» Экономка задумалась на мгновение, и я увидел, как между ее аккуратно подведенных бровей появилась легкая морщинка. «Как сказать ваше сиятельство?» — ответила она, слегка наклонив голову. «Муки осталось в обрез, соленья подходят к концу, а колбасные сырные запасы уже почти истощились». Я кивнула, мысленно прикидывая возможные расходы, затем отдала распоряжение. «Составьте подробный список всего необходимого. Продукты, кухонная утварь, постельное белье, все, что нужно. В ближайшие дни я отправлюсь в город, обойду и рынок, и хорошие лавки». «Слушаясь ваше сиятельство», — экономка склонила голову, и я заметила, как солнечный луч выхватил из ее прически несколько седых волос, тщательно спрятанных среди каштановых локонов. «Все будет готово!» После ее ухода я поднялась в свою спальню. Дубовая дверь с резными панелями мягко закрывалась за мной. Опустившись на шелковый диван у окна, я наблюдала, как солнечные лучи, пробиваясь сквозь кружевные занавески, рисуют на полированном полу причудливые золотистые узоры. Здесь я провела остаток дня, погружённая в тягостные размышления. Даже ужин, простая ячневая каша с тушёными овощами и тонкий ломтик запеченной телятины я принимала в одиночестве. Еда обычно такая вкусная, сегодня казалась безвкусной массой. Я ела механически, словно выполняя неприятную обязанность. Мысли о предстоящем браке терзали меня, как стая голодных ворон. Императорский указ обрушился на мою голову, как удар молнии среди ясного неба. Перспектива выйти замуж за незнакомца, жить без любви — все это вызывало во мне глухое отчаяние. Я смотрела в окно, где первые звезды уже зажигались на потемневшем небе, и чувствовала, как тяжелый камень тоски появляется в моей груди. Я легла спать непривычно рано, сразу после ужина, будто надеялась укрыться от проблем в объятиях местного морфея. Усталость навалилась такой тяжестью, что едва голова коснулась шелковой подушки, как я провалилась в беспокойный сон. Но вместо покоя меня ждал настоящий кошмар. Во сне передо мной предстала вереница женихов, словно на каком-то извращенном смотре невест, Они осаждали мой замок, ломились в ворота, клялись вечной любви, но их глаза постоянно скользили в сторону сокровищницы. Я видела их лица, одни самодовольные и наглые, другие отчаянные и жалкие, но все одинаково настойчивые, их голоса сливались в оглушительный гул. «Ваше сиятельство, мой рот восходит к самому...» «У меня три поместья на юге». Я буду самым покорным супругом. Я зажала уши руками, но их навязчивые голоса проникали прямо в мозг. Вдруг один высокий брюнет с масляной улыбкой шагнул вперед. Я готов отдать жизнь за вашу руку. В этот момент стены замка затрещали, заколебались под напором этой жадной толпы. Я вскочила и закричала. «Убирайтесь прочь!» Я не хочу никого из вас. В ответ раздался хор издевательского смеха, от которого похолодела спина. "Дурдом какой-то", прошептала я, просыпаясь в поту. Утреннее солнце уже заливало комнату золотистым светом, а за окном слышались привычные звуки пробуждающегося имения: крики петухов, скрип телег, бодрые голоса слуг. С трудом выбравшись из постели, я подошла к окну и распахнула его. Поток свежего воздуха, напоенного ароматом цветущего жасмина, ворвался в спальню. Я глубоко вдохнула, стараясь прогнать остатки кошмара. Вызвав служанку, я отправилась в уборную. Ледяная вода из кувшина обожгла кожу, но зато окончательно прогнала дурные мысли. Переодевшись в простое льняное платье песочного цвета, удобное, не стесняющее движение, я почувствовала себя немного лучше. Завтрак подали скромный, свежий хлеб с хрустящей корочкой, сливочное масло, фарфоровой розетки и чашка ароматного чая с мятой. Я ела медленно, сосредоточившись на каждом кусочке, стараясь не думать о грядущих испытаниях. Сегодняшняя встреча... Законником была моей последней надеждой, может быть, он найдет лазейку в законах или хотя бы подскажет, как сделать этот вынужденный брак менее невыносимым. Я машинально провела пальцами по краю стола, оставляя следы на отполированном дереве. Оставалось только ждать.